Глава 28. Он заставил Имрака быстро впитать массив чужих слов и понятий, настроил в себе автоматическое распознавание и адекватный ответ. Это было непростое двойственное чувство, когда он, упражняясь с муляжом, слышал от него вопросы на лабунянском, подбирал ответы на русском, но отвечал уже на лабунянском, доверив эту функцию автоматическому переводчику. Мрак ворчал. Традиционный из всей техники доверял только секире с широким лезвием. Но он автоматически перевод перешёл ещё раньше Олега. Не любил возиться с тонкой настройкой. И всё-таки они чувствовали себя униженными, топтанными в пыль. А Олег снова попытался впасть в глубокую депрессию. Половину слов? Да какую половину? 9 из 10 слов они не понимали даже с переводчиками. Даже с толкователями, расширителями, аналогистами, ассоциатами. Мрак вспомнил и рассказал Олегу, что один тупер предлагался напланетянами устанавливать контакт, рассказывая анекдоты, дескать, наиболее универсальное средство общения. Не соображал, что даже наши сегодняшние анекдоты абсолютно непонятны человеку эпохи Пушкина или Ломоносова, как целые жанры компьютерных в самолёте, автобусе, нарко, рокеры, Василий Иванович Так и даже вроде бы совсем незыблемых, вроде любовников в шкафу, ибо теперь совсем другое отношение к этому явлению. В шкаф никто не прячется. Слова роганосец и разврат забыты. Неделю подключившись к их компьютеру, они изучали язык, манеру поведения, быт, обычаи. Голова шла кругом, ибо это в самом деле мир людей и мир не людей. Лабуняне выглядели как люди и являлись по сути людьми. В то же время у них, к примеру, только для оттенков красного цвета 700 названий, как и для любого другого. Их язык в миллион раз богаче и выразительнее всех земных. И Олег потел, стараясь уловить и понять, если не все оттенки, которые ускользали от него, человека с планеты Земля, то хотя бы ту часть, что позволила бы понять этих существ. Он сам напоминал себе высокоучёного дворянина эпохи Пушкина, который с непониманием слушал бы современного школьника, знакомого с интернетом, рэпом, оттяжкой и сексуальными свободами. В конце недели мрак сердито сорвал с со алба мнемокристалла. "Фигня", заявил он зло. "У них словарный запас из 3 миллионов слов, чтобы научиться его использовать, надо не просто родиться здесь. Надо ещё и прожить среди этого народа хотя бы миллиончик лет". Нет, Олег, если мы сгозяалы, то у нас могут быть некоторые странности. Чего-то не знаем, что-то забыли, а что-то знаем, да не можем говорить из-за религиозных табу. А вдруг у нас там инквизиция и ведьм жгут? Словом, ты как хошь, а я пошёл. Куда? Углупь, ответил мрак решительно. Ты уже забыл, чего мы пришли, а я вот помню. Олег поднялся. В глазах был стыд, но и сожаление. Эх, сказал он не впопад. Добраться бы до их информария. Что это? Библиотека, архив, говоря по-нашему. Здесь, как в домашних компьютерах, только самое базовое, нужное для жизни в быту. Но где-то за все 10 миллионов лет собраны всякие чудеса. Дело даже не только в их технологии. Они же запускали свои зонды в глубь галактики, к краю мира многое вывели: строение материи, пространство, время. Знаю так, как нам не узнаете за 1000 лет. Словом, если 1000 лет тому мы ещё грезили закопанными кладами, то теперь вот так будут снится чужие библиотеки. Ветер перестал трепать волосы, они вырвались в космос. Олег взял курс на одну из дальних звёзд, две ближайшие без планетных систем. Но дело не в безпланетности, лучше поближе к центру, чтобы не ахнули. Откуда взялись эти газияльцы? В шаре, так его вслед за Лабуянами называл Олег, полтора миллиона звёзд. Все понятно не могут быть одинаковыми. Среди них масса того же класса, что и Солнце, но огромное количество подобных Солнцу, однако их спектр сдвинут в сторону зелёного, голубого, лилового или других цветов. Уже этого достаточно, чтобы через какую-нибудь пару сотен лет, не говоря уж о тысячах или миллионах, первопоселенцы стали не похожими на жителей старой планеты. Но здесь не только единая телесеть, но и врата, через которые можно перемещаться с абсолютной безопасностью. И на каждой планете есть, как минимум, одни, в которых есть координаты всех остальных. Да, все постоянно перемешиваются. Однако время от времени на некоторых планетах или даже группах планет всё же возникают идеи то сепаратизма, то изоляционизма, то различные виды философских учений. когда планета замыкается, перекрывает врата, пытается идти своим особым путём. Как уже показала история, это длится обычно 1000 лет. Потом снова воссоединение, слияние. Вернее, ручеёк вливается в старую реку и обнаруживается, что ничего в его воду не прибавилось, да и сам он не стал ни чище, ни слаже. Сейчас период благополучия, когда все, как говорится, идут в ногу. Лишь на двух планетах из полутора миллионов взяли верх философские взгляды, что привели к полному перекрытию врат. Одна планета называется Газиала, вторая Икунш. Икунш недавно перекрыл все врата и телеканалы, а Газиала почти 1000 лет. Газиала, сказал Олег вслух. Что? Мы говорю Газиале, повторил Олег. 1000 лет жили в изоляции, и теперь подошла ожидаемая переоценка ценностей. Понимание ошибочности своего пути или своих взглядов, идеологии, веры ещё не придумал, что нас сбило с верного пути к коммунизму. Мы с тобой как раз и есть первые газиалы, которые прилетели инкогнито, чтобы нащупать пути возврата или нет. Мы те еретики, что готовы отречься от прежних взглядов и вернуться в лоно партии и церкви. Мрак подумал, сказал весело. А ты не совсем дурак, хоть и умный. Хорошо завернул. Пять раумных не разогнут. Значит, мы можем прикинуться чем угодно. Всё сойдёт? Олег покачал головой. Губы не раскатывай, предостёр он хмуро. Для них тысячи лет что для нас неделя. Рождаемость не велика, а дети берут пример с родителей, которые знают и умеют так много. Понимаешь, для быстрого прогресса всё-таки надо, чтобы предыдущее поколение сходило со сцены и исчезало, как только вырастет и поставит на ноги следующее поколение. А здесь старики по-прежнему молоды, сильны, с занимаемых постов уходить не собираются, будь это посты в науке, политике, культуре или хрен знает в чём. Не ругайся, сказал мрак лицемерно. Олег посмотрел с удивлением, сбился, махнув рукой. Да чего? Грубый ты, укорил мрак довольно, и непоследовательный. Какое длинное слово еле выговорил. То тебе, дай бессмертие, то это плохо. Олег поморщился, отвёл взгляд в сторону. И то, и другое и хорошо, и плохо. Я хочу бессмертие, это чисто биологическое, но понимаю, что для общества это сильнейший тормоз. Но с другой стороны, если общество уже достигло вершин, то почему не исполнить свою мечту? Каждый жаждет быть бессмертным и неуязвимым. А прогресс? Прогресс здесь хоть и сильно замедлился, но всё же двигается. Ага, вспомнил, на чём ты меня сбил. Нам надо прикидываться чистейшими и уроджёнными лабунянами, а в чём у нас всё же проявится отличие, то как раз и спишем на тысячелетнее развитие в изоляции. А если будем через чур похожи на лабунян? Олег покачал головой. Мрак, это у тебя такие шутки? Нет, всерьёз. Когда смеяться, я предупрежу. Мрак Как бы старательно Пушкин или Ломоносов, не последние дураки своего времени, не прикидывались нашими современниками. Ты думаешь, у них бы получилось? Ну, если бы они недельку пожили в Москве или любом из Парижей. Наша задача, чтобы мы не были чересчур непохожи. Да не по внешности, Дубина. Внешность я тебе сделаю любую. Неслись короткими прыжками. Звёзды мелькали по обе стороны. как фонарные столбы с горящими разноцветными лампами. Даже хуже, мелькали и по сторонам, и под ногами, и над головой. Ещё злило, что как каза на верёвке послушно следует за Олегом. Все эти годы как-то само собой разумелось, что он, сильный и уверенный мрак, прокладывает путь, а мудрый Олег, как и всякая мудрость, плетётся вслед за силой сильного. Всего дважды видели бороздящее пространство огромные звездолёты. Даже мрак, ожидавший от такой сверхцивилизации многого, был поражён размерами корабля. И если бы не правильные размеры, то принял бы за астероид размером в половину Меркурия. Всё равно мало, процедил он, Олег уловил в голосе нотки зависти. У нас бы этих звездолётов метельшило, как мух вокруг лампы. У них врата, напомнил Олег. Ни один лабунянин не утруждает себя этими примитивными скачками на лошадях. Раса на месте, А это через космос ломятся простые автоматы. Тогда бы технику также через врата. Что за дискриминация? А им некуда спешить, в запасе вечность. Когда впереди вечность, всё можно делать очень основательно. К тому же, врата надо сперва доставить на место и установить. Это делают здесь не герои, а именно эти автоматы. Мурак проворчал. Я заметил, вообще чудес меньше, чем ожидалось. Такое ощущение, что они ушли от нас не на 10 миллионов лет, а так, на сотню другую, пусть на 1000. Нет, я не о технике, тут не спорю, а о развитии, так сказать. Чёрт, ты можешь не тормозить так. Он едва не влетел в хромосферу зелёного солнца. Обжёгся, поспешно нырнул за Олегом в нуклонное море. Вынырнул, услышал задумчивый голос. У них вечность, я же говорю. Поэтому социальность, так сказать, почти остановилась. Что с моей точки зрения хорошо. Моей нынешней точки зрения, естественно. Цели и задачи тоже. Понимаешь, мрак, бессмертные, которым 10 миллионов лет, сейчас думают точно так же, как думали и тогда, раньше. Конечно, знают и умеют неизмеримо больше и своих детей воспитывают в своём духе. Потому их социальный прогресс остановился. Я думаю, что если бы жители Земли обрели бессмертие, скажем, во времена Древнего Рима, То на земле и сейчас был бы раб владельческий строй. Правда, земля была бы обхожена, на месте пустынь цвели бы сады, все горы бессмертные рабы в конце концов снесли бы, а болота осушили, чтобы построить на их месте прекрасные города и виллы. Везде была бы высокая римская культура, возвышались бы великолепные колизеи, где красиво и возвышенно дрались бы гладиаторы. Мрак буркнул: "Но здесь строй повыше". Да бессмертие было получено на высокой социальной ступени, подтвердил Олег. А от добра добра не ищут. Потому нам здесь многое почти понятно. Всё, кроме размаха, проговорил Мрак почти тоскливо. Всё-таки поджилки трясутся. Бессмертные привыкали к таким цифрам постепенно, подумал Олег Хмура. Была одна планета, потом стало две, и ещё через 1000 лет добавилась третья. Ещё через 5000 лет добрались до соседней звёздной системы, где планеты и оказалась. Но ещё через 1000 лет у другой звезды открыли сразу четыре. За 3-5000 лет были освоены все четыре. Итак, по крошке, по крошке. Потом, правда, по 100 миров в год. Но это всё равно по крошке, когда полтора миллиона планет заселено. Олег донёс со злой голос мрака. Мне эти мелкие скачки уже поперёк горла. Мы что, блохи? Давай сразу в серёдку шара. Олег ответил после паузы. Очень велик риск. 1,5 миллиона звёзд, хотя, конечно, между ними огромное пространство. Тем более, сказал Мрак настойчиво. Ты забыл? Раньше мы шли на куда больший риск, вообще выставив роги на свою авось. Олег вздохнул. Мрак полагал, что сейчас начнётся долгая прокладка маршрута. Но сразу же огромные тёплые ладони приняли его маленькое нежное тельце. Он вздохнул освобождённо, отдался неслыханному чувству счастья и покоя. И тут же его грубо выдернули в нещадность. Погалённым нервам стегнуло как электрическим током. В глаза ударил свет даже не солнца. Они вынырнули на другой стороне, о миллионах невероятно ярких звёзд. Земли, подумал смятенно. Видишь больше, они там на грани видимости. А здесь всего 1,5 миллиона звёзд, но все гады высыпали посмотреть на него, жалкого червяка, теснятся, сопята удовольствия, пихаются. Олег отодвинулся, его несло на расстояние вытянутой руки. Солнце оранжевое, земного типа, только раза в полтора крупнее, начинает выдвигаться из-за тёмного края. Настоящее солнечное затмение. Если только не думать, что это не солнце, чёрт где, вообще за галактикой. Планета вроде бы заселена, сказал Олег напряжённым голосом. Радиопередач по-прежнему не ловлю, но общий фон. Ну, а ты боялся? Я и сейчас боюсь, буркнул Олег. Я тоже, сказал про себя мрак. Это ж не встреча с новым племенем в пустыне или в лесу, или в горах. Это вообще чёрт знает какая дерзость. Мурашки по танталовой спине. Он злился, недоумевал, почему весь эфир не заполнен радиопередачами. Уже давно бы перехватили, раскололи, всё поняли бы в раз. Но тот Олег не, кстати, ядовито напомнил про кареты в космосе. Мрак заоткнулся, сам пробовал шарить по всем диапазонам, но терпения не хватило. Сосредоточился на проблемах госбезопасности, как он это назвал. Высматривал в космосе дальним и ближним всякие былые крейсеры, линкоры, броненосцы и прочие драккары, что могли бы угрожать человечеству. Но боевых кораблей не было. Как и вообще кораблей Олег вдруг дёрнулся, сделал кувырок через голову, мрак сразу начал шарить взглядом. Где-то вот пень, о который споткнулся мудрец. А Олег возопил: "Какой же я дурак, какой же и ещё какой?" услужливо поддакнул мрак. "Ты не стесняйся, не стесняйся, редкостный, если уж на то пошло". "А что на этот раз?" сигналы сказал Олег торопливо. "Весь этот необъяснимый спектр шума, что раздражал, это и есть" Естественно, не радиосигналы. Всё на уровне нейтринной связи, потому всё так неуловимо. Он повеселел, хотя все нервы вспоторчились гребнями при одной только мысли о таком невероятном способе связи. Всё, мрак, сказал он громко. Весь эфир заполнен их переговорами, передачами. Не трогай меня ни гавкой под руку. Я буду пробовать понять. Давай, согласился мрак. Только тебе и можно понять всяких уродов. Почему уродов? удивился Олег. Откуда ты знаешь? Знаю, отрезал Мрак твёрдо. Откуда? Только мы люди не уроды, ответил Мрак. А вот все остальные? Разумные присмыкающиеся. Почему именно присмыкающиеся? Ну, разумные насекомые, червики, слизни, жабы. Или жабы тоже присмыкающиеся? Трое суток, прикидываясь метеоритами, они парили в космосе. Олег ловил и старался понять обрывки передач, записывал, классифицировал по степени неразгаданности. Что-то смутно понимал, и только на четвёртой сутки сказал дрогнувшим голосом: "Пойдём на планету". "А почему поджал хвост?" спросил Мрак подозрительно. "Мрак, они ещё более велики, чем я думал". Планета вырастала, голубая с зелёным. Береговые линии океанов развёрнуты так, как никакая природа не развернёт. И тут Гады спокойненько перестроили континенты, указали, каким быть океану и каких размеров, сколько поднять суши, а сколько притопить, и рыбы в океане наверняка только аквариумные. Из птиц одних павлинов оставили, а ворон перебили. Уверен, спросил он нервно. Что эта планета самая подходящая? Я ни в чём не бываю уверен, огрызнулся Олег. Не заметил? Да уж больно планета ухоженная. Оранжерея, а не планета. Они все такие. Сам же сказал, что под копирку. Ещё и этим, кстати, поддерживается общий уровень культуры, менталитета, взглядов. Они на всех 2 млн миров стараются создать абсолютно одинаковые условия, чтобы и без нажима все были одним народом. Одним не получится, обрубил мрак. Мы гозяли, высшая раса. Олег поморщился. Не переборщи. Но как-то надо объяснить наши странности. Лучше туманно намекать о некоем особом пути, а начнут допытываться. Надувай щёки и замыкайся в презрительном молчании. Это смогу, буркнул мрак. Когда сказать нечего, что ещё остаётся? Выпуклый бок планеты неуловимо перетёк в огромный континент, что раскинулся почти на треть планеты. Правда, Марьей столько, что это и не твердь вовсе, а испёчрённая узкими голубыми полосками Марьей некая экзотическая зебра. Лёгкие облака, столь похожие на земные, зелёный покров, его ни с чем не спутать, тонкие голубые нити рек. Олег лавировал, словно чувствовал некие ощупывающие нити радаров. Мрак послушно держался рядом. Он добавил золотистого цвета, кожу подравнял ещё и ещё, чтоб без единой оспины. Убрал с рук и груди последние волосы, оставив только на голове, но укоротил. Олег, ещё больше равнодушный к внешности, Мудрец ведь попросту скопировал свою внешность с какого-то мелкого деятеля прошлых лет. Некоторое время прятались в облаках, хотя Олег на всякий случай и так укрыл себя и мрака за силовым занавесом. Час за часом просматривали поверхность планеты. Мрак извёлся, не понимая, по какому принципу Олег выискивает самое безопасное место. Наконец бухнул: "Я есть базовое понятие, понял? Мужчины легче сходятся с женщинами". А женщины стараются попасться мужчинам. Надо просто выбрать место, где женщины одиноки. Олег проворчал озабоченно. Таких мест нет. Здесь тебе не Амазония. Тогда ещё одиночек. Не может быть, чтобы здесь не было загородных усадьб, бунгало, охотничьих домиков, хуторов. Олег смолчал. Мрак прав. Эти базовые принципы общие для всех народов, раз зверей и рыб, птиц, бабочек и даже червячков. При встрече с самцами инстинктивно возникает чувство соперничества. По крайней мере, может возникнуть на подсознательном уровне. А вот с самкой ещё полчаса высматривали одинокие жилища. Чаще к уявлению мрака там обнаруживались самцы. Он ворчал: "Странные здесь жители". Незамеченными взмывали в небо и хищно обшаривали всеми локаторами дальше. Мрак первым обнаружил непривычно маленькое здание на берегу озера, а Олег ощутил толчок в сердце. Там, в глубине даже защемило сладкой болью. Деревья над водой, домик, зелёная с оранжевым трава напомнили что-то. Он пытался ухватить воспоминание за кончик, но нить ускользала из пальцев. Не сговариваясь, они вошли в крутое пике и неслись, не спуская глаз с домика. Оба уже определили, что там обитает молодая самка, одна, на десяток миль вокруг не одного строения. Самка здесь не меньше двух недель. Молекулы её запаха адсорбировались стенами здания. Они опустились за деревьями. Олег критически осмотрел мрака, худощавую особь мужского пола. Золотая кожа, белые волосы, очень мягкие и сглаженные черты лица, узкая грудь, аскетичное сложение. Мрак морщился под его взглядом, буркнул: "На себя посмотри". "Помню", ответил Олег. "И ты всё время помни и о своей внешности, и вообще". Мрак сказал серьёзно: "Не трусь. Первый раз мы что ли идём в тыл врага под чужой личиной? Помнишь, как хеттами прикидывались, даже языка не знали? Здесь не хетты", сказал Олег тоскливо. Он глубоко вздохнул, надел на лицо безмятежную улыбку и вышел из-за деревьев. Мрак пошёл слева, привык принимать удар на себя, подставляя щит и замахиваясь в ответ секирой, но держался раскованно, жестикулировал. Точно скопировав чудаков, что вот в таких местах ищут уединение и красота природы. Домик приближался, чистый, светлый, хрустальный, чуть ли не по Чернышевскому. Но Олегу вовсе не хотелось прятаться по совету Достоевского в грязный подвал и швырять оттуда булыжники в это хрустальное чудо. Он чувствовал умиление и тихую светлую радость, будто превратился в монаха, которому явилась Богородица. Мрак шёл рядом такой же тихий и радостный. Олег поспешно пробежался по всему организму. Нет ли гипноза? Через чуруш рассопливился, но всё в норме. Значит, чувство умиления и восторга естественны, какое это, которое развешивают уши в картинной галерее или на симфоническом концерте. Слева пошла кромка озера. В удивительно прозрачной воде плавают толстые рыбы, ярко расцвеченные, сонные, мудрые. Внезапно дыхание в горле перехватило. Если на экране эти люди казались мудрыми и понимающими, то сейчас вживую не ощутитель себя, будто его подвесили, как кабана с содранной шкурой над горящими углями. Они всё замедляли шаг. Он перехватил взгляд Мрака. Тот, похоже, тоже трусит, но держится. Со стороны поглядеть прирождённый лубунянин, если только сами лубуняни не учают. Мрак вдруг сказал: "Погоди". Олег тут же с готовностью остановился. "Что?" услышал в своём голосе трусливую готовность отступить попятятся возненавидел себя за эту двойственность снова сделал шаг но мрак сказал в спину давай подождём чего пока выйдет а что это даст но сам ощутил, что намного легче общаться в более привычном на природе возле озера даже деревья здесь или почти деревья а в помещении мебель вырастает прямо из стен там вся эта масса чужого дикого Можем посидеть на виду, предложил Мрак. Сядем на бережку и будем бросать в воду камешки. Они здесь не бросают. Тогда просто будем созерцать. Созерцанить? Тфу, созерцать стеть спокойную воду. Созерцать? поправил Олег, не замечая простейшей ловушки. Ладно, вообще-то ты прав. Намного меньше шансов влипнуть. А эти лубуняне должны быть склонны к созерцанию, наблюдению. "Ну ещё бы", сказал Мрак. "Умные, значит?" Вот-вот. Неспешно, незримо прокручивая в голове картинки с изображением лабунян, как те двигаются, жестикулируют, они сели на берегу озера, чтобы их хорошо видели из дома, погрузились в созерцастье. Мрак вскоре началёрзать. Что за уроды эти философы? Как они могут вот так сидеть и подолгу пялиться в воду, хотя бы удочку закинули? Хотя тоже тупое занятие, когда можно кинуть сеть, а ещё лучше острогой. А если рыбу мелкой, то динамитом, её динамитом. Не поворачивая головы, увидели. Дверь исчезла, девушка ступила легко и свободно на посыпанную золотым песком дорожку. Дверь снова появилась, массивная, украшенная, с виду несокрушимая. "Ну, Олег, прошептал мрак нервно, теперь подсекай. Кого?" спросил Олег шёпотом. "Рыбу дурень, не крупную, но с золотыми перьями". Девушка медленно пошла в их сторону. Песок поскрипывал под лёгкими шагами. Олег, всё ещё не поворачивая головы, окинул его взглядом. В груди заныло. Нахлынуло ощущение, что он тупая грязная обезьяна, а к нему приближается чистое создание из света невинности и радости. Мрак дёрнулся, готовый подняться навстречу. Олег предостерегающе положил руку на колено друга, сжал. Мрак зашипел. Пальцы у Волхва теперь не просто железные, а чёрт знает из чего. Остался на месте, вспомнил, запоздало, что лабуняни не затылком не видят, что ни один лабунянин не зачают с 30 шагов, что к нему сзади кто-то подходит вот такими лёгкими шагами. Наконец Олег обернулся. Глаза его поймали приближающееся существо. Это оказалась девушка вполне земного типа, разве что любая фотомодель или кинозвезда не показалась бы достойной мыть ей ноги. Он подавил непроизвольный импульс встать. даже может быть поклониться, раздвинул губы в улыбке. Ага, прошептал мрак одними губами. Вот и первая разумная ящерица. Мрак. А что? Не видишь, как за ней хвост волочится? Заткнись, прошептал Олег. Его взгляд пересекся с взглядом девушки. Он ощутил сильнейший электрический удар, а потом поднял взгляд и посмотрел ей в глаза. Это было как если бы он снова оказался в нуклонном море. Аляска, тёплое море, чистота и защищённость, покой, ласка. Мрак рядом громко крякнул. Олег поспешно сказал: "Здесь чудесно. Мы не сильно вам помешали". Она посмотрела на обоих с безмерным удивлением. "Помешали? Какое странное слово, уже почти забытое. Что оно означает теперь?" Олег пришёл в себя, сказал горделиво: "У нас много своих слов". Глаза девушки распахнулись шире, а хорошенький ротик приоткрылся и остался в таком положении. Она была восхитительна, но Олег с болью и мукой видел, что всё равно он обезьяна, грязная и невежественная обезьяна, тупая и ограниченная, с никчёмным запасом слов, в то время как это вот утончённое существо знает и умеет неизмеримо больше, ощущает тонше. У вас? Да. сказал Олег и гордо отставил ногу. У лабунян такого жеста не было, но вроде бы пока не переборщил. Ибо у нас самый правильный путь. Её хорошенький ротик распахнулся ещё шире, но в глазах заблестел смех. Она произнесла наконец с подлинным восторгом: Так вы, газияне? Олег сделал вид, что ужасно огорчён. Сбит с толку, расстроен, сказал растерянно. А что? Откуда вы знаете? Ох, произнесла она наконец. Вообще-то это было не ох. Даже мрак помнил, что у лабунян существует 270 выражений, означающих удивление, и 3000 оттенков каждого "ого" или "ух ты", но в бедном языке землян не нашлось ничего другого, и оба они услышали только это "ох". "Ох, как далеко вы? Вы здесь случайно или?" Она произнесла несколько слов, которых они не поняли. Мрак стиснул челюсти. Её язык уж через чур богат, ярок и выразителен, а всего сотни тысяч переведённых слов сводились к простейшим понятиям человека, племени попуасов или населения планеты Земля. И то и другое, ответил Алекс той же поспешностью, не давая заговорить Мраку. Мы прибыли по своей воле, однако хотим везде побывать и немного расширить кругозор свой и тех, кому расскажем. Она просияла, заулыбалась, расцвела, как нежный цветок под первым лучом молодого солнышка. Ой, как я рада! Я буду просто счастлива чем-то помочь. Пойдёмте ко мне в дом. Меня зовут Игарна, ибо мне ещё не выдали. И вот, речь её зияла дырами, многие слова так и оставались тайной, не отыскивалось даже близких аналогов, но голосок звучал музыкально, щебечуще. улыбалась чарующе, Олег заставлял себя тоже улыбаться. Они пошли за ней, стараясь двигаться так же плавно и музыкально, но оказались сами себе не то буратино, не то деревянными солдатами, с их деревянными движениями и никакой мимикой. По обе стороны дорожки свешивали головки яркие цветы, едва слышно звенели, перекликались почти человеческими или эльфиачьими голосами. Её квартира, если она привела в квартиру Была, если пользоваться земными понятиями, огромный. Мрак решил, что хозяйка явно не страдает арахнофобией или как её там, эту боязнь больших пространств. Хотя и мебели, или это не мебель, до фига, как в музее танковой техники. Олег выбрал знакомое место, видел в изображениях. Сел, не дожидаясь приглашения хозяйки. Здесь на буржуазные тонкости этикета внимание не обращают. Хватает других тонкостей, плотностей и утолщений. Половину из них явно уже нарушили, ибо и гарно, так она назвалась, раскрыла от восторга ротик. Ой, как вы всё это странно делаете? Олег покраснел, открыл и закрыл рот, а Мрак сказал обидчиво: "Это ты странная, а мы самые нормальные. У нас там все такие". Она всплеснула руками. Ой, и слова какие странные, как много вы создали своих слов. Как замечательно! Алекс снова не нашёлся, что ответить, а Мрак сказал с расчитанной неохотой: "Ну ты догадливая. А что, как-то заметно?" Она сказала счастливо: "Ой, это замечательно. Уже тысячу лет никто с Газиалы мой отец говорил, что вы в своём мире избрали знаменем философию Киура, а не имкорности и телеинрасти". Мрак развёл руками: "Но это сложный вопрос. Главное, что не инастию. Вот что принесло, то принесло". "Эйнастию?" Переспросила она заинтересованно. А что это? Олег побледнел. А мрак сказал задумчиво. Познакомить вас с этим интереснейшим учением, что ли? Знаете ли, это такой интересный сплав различных э-э, а... но мой друг, как видите, несколько против. Всё-таки вы ещё не готовы принять такое непростое учение. Хотя вам с вашей фигурой я бы сам преподал несколько уроков. Олег сказал с угрозой. Мрак! Мрак снова развёл руками. Как видите, не посвящённым пока нельзя. Но как-нибудь потом, понимаете? Он указал взглядом на бледного Олега. Она прошебетала счастливо: "Как интересно! А нам всё говорили, что жители Газиала такие скрытные, таинственные". Олег сказал Угрюму: "Мы такие и есть. Но в данном случае мы представляем особую группу". Он прочёл по её глазам, что всё понятно. Газиалы делают очередной шажок. Они слишком далеко ушли от общей культуры жителей Шара, поняли ущербность своей попытки развиваться в изоляции, а сейчас просто в очередной раз возвращаются, как это правильно названо, к истинным ценностям Лабуна. Мрак добавил таинственным шёпотом. Но нам не хотелось бы, понимаете, чтобы она слишком много знала. Мы осмотримся, обвыкнемся. "Да", ответила она поспешно. "Да, конечно. Располагайтесь здесь, знакомьтесь со всеми нашими" Впрочем, у нас за это короткое время ничего не изменилось, но вы там у себя могли в крохотном обществе гораздо быстрее уйти в ту или другую сторону. Олег на мика ощутил дурноту и головокружение. Крохотное общество Газиал это planetка со 100 миллиардами населения, да ещё две заселённые планеты в системе того же солнца, и того почти 300 миллиардов человек. Да, это совсем крошка, пылинка. Большое общество обладает большой инерцией, сказал он рассудительно. Его трудно свернуть с пути, хотя это и хорошо, в случае если общество на верном пути. Она мягко улыбнулась, в следующем мгновении исчезла. Только что была здесь, но исчезла разом, а в помещении не выпал снег, не образовался вакуум. Олег видел, что мрак едва удержался, чтобы не вскочить и не оглядываться с глупым видом. Они одновременно пошарили во всех диапазонах и в рентгеновском обнаружили её в соседней комнате. Не то переодевалась, не то совершала некий ритуальный процесс, а может, просто какала. Технический прогресс не мог ни коснуться и этого деликатного процесса. Олег сказал Мраку вполголоса, включив все системы криптозащиты. Им в голову не приходит, что в их шаровом скоплении может появиться чужой. Они знают все цивилизации и боюсь даже знают, что творится в галактике. Нет, не могут наблюдать, но у них есть, ебаный назвал это даже прибором. Чёрт, как в нашем языке не хватает слов. Но как-то могут определять, где есть жизнь, где нет, а если жизнь есть, то на каком уровне находится. В этом случае могут не беспокоиться, буркнул мрак. Но какая может исходить от нас угроза? Ты уверен, что именно они хотят стереть с лица земли человечество? С лица земли, повторил Олег тоскливо. Слова-то какие? Они не только человечество, но и саму землю, и солнце, и соседние звёзды, и весь участок пространства. Это я понял в разговоре с Стархом, хотя мне, как и тебе, это не ясно. Какая-то ошибка. Надо разобраться, поскорее разобраться. Кто знает, вдруг у них боевая армада звездолётов уже готовится к вылету. У них же нет боевых звездолётов. Достаточно одного строительного, ответил Олег с тоскливой завистью. Прилетит, перемешает сушу и море, перестроит континенты по заданному плану. Ну как бульдозер ровняет площадку, не обращая внимания на разъединённых муравьёв. Кто пытается кусать его за гусеницы, кто бросается спасать личинок, а бульдозер ровняет, асфальтирует, заливает бетоном, строит. Бульдозер не строит, буркнул мраг. Их строит. Представляешь? Зацепит такое ковшом гималайских хребтов и погонит к морю, а то у нас, дескать, слишком много воды. Он не только горы. Верхний слой почвы сбросит в океан добы суши побольше. Небольшой такой слой, так это километров 20-30 в глубину. Понятно, что при таком катаклизме выживут разве что морские тараканы, если они есть. Земные уж точно не сумеют, несмотря на всю их похвальбу. Так что, Мрак, давай пока постараемся их понять лучше. Может быть, удастся их остановить? Тараканов? Мрак, я серьёзно. Мрак вздохнул. Я тоже Не обращай внимания. Такие шуточки это голова страуса в песке. Ты он смотришь прямо, а я прячусь. Либо прячусь, либо топором по башке.